Глава 19 Когда Кимура, приличие ради, поговорил о чем то с Курати в столовой и, выждав время, снова постучался к Йоко, она по-прежнему лежала, уткнувшись лицом в подушку, а душа ее кружилась в водовороте каких-то странных чувств. Увидев, что Кимура один, она, превозмогая слабость, повернулась и, обнаженной почти до плеча рукой, безмолвно пожала руку Кимуре. Он стоял с состраданием, глядя на Йока, толстые губы его вздрагивали, на глаза навернулись слезы. Йока не хотела первой нарушать затянувшееся молчание, а Кимура, видимо, не знал, с чего начать разговор. Так они и молчали, не разнимая рук. Сентиментальность, неизбежная при первых минутах встречи, исчезла. Йока снова обрела то презрительное спокойствие, которое обычно вызывал в ней Кимура. Она чувствовала, как со дна души поднимается холодная насмешка, и это было ей неприятно. Рука ее, лежавшая в руке Кимуры, стала липкая от пота. Ей захотелось выдернуть руку, забраться с головой под одеяло и там в волю посмеяться над стоявшим перед ней человеком. А Кимура, ощутив неловкость молчания, подыскивал нужные слова и, наконец, тихим голосом, в котором слышались слезы, произнес любимое имя — Йока-сан. Голос его прозвучал на удивление приятно. Йока даже подумала, что никто никогда не произносил ее имя с такой поистине романтической пылкостью. И она нарочно крепко сжала его руку, а глаза устремила на его губы, словно поощряя сказать ещё что-нибудь. К Кимури наконец вернулось красноречие, и он заговорил гладко, без запинки. В старину говорили один день, как тысяча лет. Так и я ждал вас. Слова эти разочаровали Йоко. Она едва не расхохоталась, настолько они были банальны. Но даже в ее сердце, принадлежавшем теперь Курате, не хватило жестокости посмеяться над искренней простотой Кимуры. Она лишь с неприязнью подумала. «Именно это я в нем и ненавижу». Но так же, как и Кимура, Йока не могла побороть смущение и перейти на нужный тон. После ухода к Урате она заперлась в каюте, чтобы спокойно обдумать, как лучше ей поступить, но так ничего и не придумала. Тут она вспомнила, что когда уходила от Кибе, у нее тоже не было четкого плана, и поступки ее зависели от настроения. Тем не менее, все были уверены, что Йока очень тщательно все продумала. Ничего, как-нибудь выплыву, решила она и уже совершенно спокойно предложила Кимуре сесть. Потом положила руку ему на колено и, глядя прямо в глаза, промолвила. Мы и вправду давно не виделись. Вы, кажется, немного похудели. Кимура так расчувствовался, что не мог унять дрожь в теле. слезы струились у него по щекам. Как нарочно одна слезинка повисла на самом кончике носа. Глядя на эту смешную слезинку, Йока сказала, «Я знаю, как много у вас забот и очень волновалась, хотела поскорее приехать, но представьте мое положение. Чтобы добраться сюда, мне пришлось распродать решительно все, и то едва хватило». Кимура поспешно перебил ее: «Я это очень хорошо понимаю». Он поднял голову. Слезинка сорвалась с кончика носа и упала на брюки. Йока почему-то заинтересовал этот кончик носа. Он распух, наверное, от слез, стал красным и ярко блестел. Она знала, что неприлично так откровенно разглядывать человека, но никак не могла удержаться. А Акимура терзался, не зная, как приступить к главному. — Вы получили в Виктории мою телеграмму? — спросил он, чтобы скрыть неловкость. Йока не получала никакой телеграммы, но невозмутимо ответила. «Да, спасибо». Она подумала, как поскорее выйти из этого нелепого положения. «Я сейчас только узнал от помощника капитана», — продолжал Кимура, — «что вы хворали. Что с вами было? Нелегко вам пришлось. Я ничего не знал и лишь с нетерпением ждал минуты, когда смогу увидеть вас счастливой и лучезарной. Поистине испытания не оставляют вас. Чем же вы хворали?» Йока слушала его с неприязнью, Думала о том, как неделикатно со стороны мужчины так прямо расспрашивать женщину о ее болезнях. Поэтому она уклончиво ответила, что из-за перемены климата и пищи у нее обострилось давнишнее желудочное заболевание, и она слегла. Он слушал с участием, страдальчески наморщив лоб. Этот неискренний разговор стал надоедать Йоко. Кимура вызвал в ее памяти воспоминания о тягостных днях в Сэндае, о смерти матери. И чтобы переменить тему, она сделанным оживлением спросила: "Ну а как ваше дело?" Она умышленно употребила слово "дело" вместо того, чтобы сказать "работа" или "как обстоят дела". Выражение лица Кимуры сразу изменилось. Он вытащил из верхнего кармана пиджака большой полотнянный платок, ловко расправил его, звучно высморкался и также ловко отправил платок обратно в карман. «Очень плохо», — ответил он с горестной ноткой в голосе. Однако глаза его улыбались. Он рассказал, что японский консул в Сан-Франциско совершенно индиферентен к предпринимательской деятельности своих соотечественников в Америке, что в Сан-Франциско его, Кимуру, постигла неудача, потому что он встретил там более серьезные препятствия, чем предполагал, конкуренцию других японцев что, как он и думал, предпринимательством нужно заниматься не на Западе, а в центральной части Америки, особенно в районе Чикаго, что и в Сан-Франциско ему посчастливилось познакомиться с одним весьма солидным немцем, который принял его предложение о посредничестве, что в Сиэтле он ищет подходящий магазин для посреднических операций, А в Чикаго намерен поступить на службу к довольно крупному торговцу железом, почетному консулу Японии в Чикаго, и приобрести опыт в торговых сделках в Америке, а потом уже с помощью этого человека начать непосредственные сделки с Японией, и что он уже подыскал квартиру в Чикаго. Квартира не из дешевых, но если сдавать свободные комнаты, то обойдется она не слишком дорого, зато жить в ней будет очень удобно. В подобных вопросах он был скрупулезно точен и обо всем рассказывал обстоятельно тоном делового человека. У Йока отлегло от сердца, она чувствовала себя как человек, которому удалось выбраться из трясины. Рассеянно слушая Кимуру, она внимательно его разглядывала. Здесь, в Америке, он изменился до неузнаваемости. Белая от природы кожа, словно отполированная каким-то особым способом, была необыкновенно гладкой. Напомаженные черные волосы, очень густые, тщательно расчесанные на пробор, подчеркивали белизну кожи. У белокурых европейцев такого контраста не увидишь. Воротничок, галстук и весь вид кимуры свидетельствовали о его тонком вкусе. «Мне стыдно, что в первый же день нашей встречи я рассказываю вам обо всех этих вещах», — он через силу улыбнулся. «Но в последнее время я действительно вел тяжелую борьбу. Едва наскреб денег, чтобы приехать сюда встретить вас». На груди его, однако, блестела массивная золотая цепочка, пальцы были украшены драгоценными кольцами. Взглянув на одно из них, золотое, которое Кимура получил от нее в день помолвки, Йока вспомнила, что своего кольца не носила, и поспешно спрятала руку под покрывало, натянув его до самого подбородка. Словно следуя за ее рукой, Кимура наклонился к самому лицу Йока. Йока-сан. Что? Снова любовная сцена с легким раздражением подумала Йока, но не решилась отвернуться и почувствовала неловкость. К счастью, в эту минуту раздался стук в дверь и вошел к Урати. Йока встретила его веселым взглядом. «А, вы весьма кстати. Простите меня за мое недавнее поведение. Лезла какая-то чепуха в голову, и я покапризничала. Мне очень неловко. Вы, как всегда, заняты?» Курати, подхватив ее полунасмешливое, полушутливое замечание, сказал. «Я обнаружил, что из-за Кимуры-сан забыл об одной важной вещи. Виктории на ваше имя была получена телеграмма от Кимуры-сан» но в суматохе я забыл передать ее вам. Виноват. Я ее измял». Он вынул из кармана скомканную телеграмму с прилипшими к ней крошками табака. Кимура с недоумением и подозрением смотрел на Йока. Ведь она сказала, что читала телеграмму. Это была мелочь, но Йока несколько смутилась. Однако через мгновение она взяла себя в руки. «Господин Курати, что это с вами сегодня?» — воскликнула Йока, незаметно подмигнув Курати. «Ведь я тогда же и прочитала телеграмму». Он сразу понял, в чем дело, и поспешно ответил, стараясь попасть в тон. «Разве? Ах, да-да! Эки я болван беспамятный!» Переглянувшись, Курати и Йока расхохотались. Кимура посмотрел на них и тоже рассмеялся. Тогда Курати и Йока еще громче захохотали. Они, как дети, наслаждались тем, что даже при Кимуре так легко поняли друг друга. Но это забавное происшествие нарушило течение беседы. Преувеличенная веселость Йока и Курати по столь незначительному поводу, по-видимому, озадачила Кимуру. Йока решила, что сейчас ей лучше всего остаться наедине с Кимурой и направить разговор в нужное русло. Она приняла серьезный вид и, достав из-под подушки письмо Кота, передала его Кимуре. «Это вам от Кота Сана. Я ему очень признательна, хотя он иногда раздражал меня своей наивностью. Я просила его устроить моих сестер в школу, но на душе у меня все равно неспокойно. Достается ему сейчас, наверное, от моей родни. Я так и слышу их бесконечные споры». Разговор, наконец, коснулся знакомых вещей, и Кимура успокоился. Он всячески старался подчеркнуть, что именно ему, как жениху, принадлежит право беседовать с Ёко, и, не обращая внимания на Курати, стал разговаривать с ней о самых разных вещах. Курати постоял минуту-две выжидая, как развернутся события дальше, потом вдруг вышел из каюты, сказав «Извините, я сейчас». Метнув на него быстрый взгляд, Йока заметила, как странно вытянулось его лицо. Верный себе Кимура весьма церемонно попросил прощения и распечатал письмо Коту. Оно было написано на нескольких листах линованной бумаги убористым подчерком, и Кимура читал его довольно долго. Лежа на спине, Йока прислушивалась к крикам грузчиков на палубе и наблюдала за Кимурой. Он читал внимательно, чуть сдвинув брови, Лицо его выражало то муку, то сомнение. Прочитав, Кимура облегченно вздохнул и отдал письмо Йока. «Прочтите, он разрешает». Йока не очень хотела читать, но любопытство взяло вверх, и она стала пробегать строчку за строчкой. «Я никогда еще не оказывался в таком странном положении. После твоего отъезда я собирался взять на себя ответственность за Йока-сан, но это мне не удалось». Если позволишь мне говорить откровенно, то скажу тебе, что вряд ли ты завладел ее сердцем. Мне, можно сказать, еще не довелось познать тайны женского сердца, но, коль скоро мои предположения к несчастью окажутся правильными, то любовь Йоко-сан к тебе, если ее вообще можно назвать любовью, не заняла всего ее сердца. Я подумал было, что это женская тактика, но не знаю, так ли это. В обществе молодых женщин я странным образом теряюсь, И слова не могу толком сказать. Но с Йоко-сан я чувствовал себя совсем иначе. С ней легко говорить. Почему? Это загадка для меня. йока сан и в самом деле богато одаренная натура. В этом ты прав. Но есть в ней какое-то уродство, не правда ли? Говоря откровенно, я очень не люблю подобных людей, но именно к ним меня и влечет. Очень бы хотелось разрешить это противоречие. Будь снисходителен к моей простоте йока сан наверное, когда-то сбилась с пути. Почему же она так спокойна? Бог ничего не дал дьяволу, кроме дьявольской красоты. Вот я и думаю, не дьявольская ли красота у Йоко? Виноват. Виноват, я, кажется, пересолил и говорю дерзости. Иногда я ее ненавижу, а иной раз, как это ни странно, очень-очень жалею. йока сан пожалуй, разозлится, если прочтет эти строки. Она не любит, когда ее жалеют, хоть и заслуживает жалости. Я не понимаю ее касану и удивляюсь той уверенности, с которой ты выбрал ее себе в жены. Но раз уж так случилось, я думаю, тебе нужно, во что бы ты ни стало, постараться понять ее. Молю Бога, чтобы жизнь ваша была полна счастья. Изобразив на лице крайнее презрение, йока вернула письмо. Лицо Кимуры выражало напряжение. Он силился понять, какое впечатление произвело на Йоко прочитанное. «Ну что вы скажете об этом?» Йоко иронически усмехнулась. «Да ничего особенного. В письме, пожалуй, Кота-сан выглядит несколько умнее, чем в жизни». Кимура, судя по всему, не собирался прекращать интересующий его разговор. Йоко это надоело, и она весьма сурово сказала. «Кота-сан волен думать все, что угодно». «Но вы, я надеюсь, с тех пор, как обручились со мной, верите мне? Понимаете меня?» «Конечно», — с жаром ответил Кимура. «В таком случае о чем же говорить? Он, видите ли, не понимает меня. Но будь я доступна его пониманию, чего бы я стоила? Впрочем, у вас, быть может, есть какие-то сомнения на мой счет?» «Нет, нет». «Это правда? Должна вам сказать, что, раз приняв решение, я обычно стою на своем до конца». И потом, ведь я живой человек. Выискивать разные мелочи и порицать за них можно сколько угодно. Стоит только начать. Но ничего нет глупее этого занятия. Своенравная и капризная женщина умрет от тоски, если все время копаться в ее душе. Я стала такой, потому что все, словно сговорившись, старались приписать мне самые дурные качества. Когда я думаю, что, быть может, и вы один из этих людей, мне становится грустно. Глаза Кимура заблестели. Йока, сан вы слишком плохо обо мне думаете!» И он стал с жаром объяснять, что только мысль о ней Йоко помогла ему выйти победителем из тяжелой борьбы, которую пришлось вести в Америке, что без ее сочувствия, без ее ободряющего слова он увянет душой и телом. Все это красивые слова», — холодно сказала Йоко. И, помедлив немного, неожиданно спросила. А с госпожой Тагавой вы уже виделись? Кимура ответил, что не виделся. Тогда Йока насмешливо сказала. Ничего, скоро увидитесь. Мы ехали вместе. Оказывается, тетушка Исакава просила ее за мной присматривать. Стоит вам поговорить с ней, и вы отвернётесь от меня. Почему? Да вы побеседуете с госпожой Тагавой. Неужели вы совершили какой-нибудь поступок, за который вас следует укорять? «Да-да, и не один». «По отношению к госпоже Тагави, что же вы такое сделали, что заслужили порицание этой достойной дамы?» «Этой достойной дамы!» — со смехом повторила Йока, брезгливо поморщившись. Опять наступило тягостное молчание. «Раз уж вы так верите госпоже Тагави, — снова заговорила Йока, — то лучше рассказать вам все по порядку». Полуиронически, полусерьезно, немного сгущая краски, Йока рассказала о тайных кознях госпожи Тагавы после отплытия из Йокогамы. Спокойно, словно речь шла о ком-то другом, Йока сообщила, что госпожа Тагава как будто заподозрила ее в непозволительных отношениях с ревизором парохода. Однако за внешним спокойствием ее угадывалась скрытая ярость. Глаза ее то гневно сверкали, то наполнялись слезами. Будто пораженный током, Кимура молча слушал. Йока выдержала до конца спокойный, уравновешенный тон и в заключении сказала. Доброжелательность бывает двоякого рода, искренняя и показная. И когда люди встречаются с ними одновременно, подлинная доброжелательность всегда берется под сомнение. Любопытно, не правда ли? В первые три дня путешествия я сильно страдала от морской болезни, и вот эта доброжелательная госпожа Тагава ни разу ко мне не заглянула, хотя столовую посещала регулярно. Очевидно, боялась меня беспокоить. Ну а ревизор часто заходил вместе с врачом. Как видите, у этой дамы есть все основания для подозрений. Потом у меня начались боли в животе, и пассажиры всячески выражали мне свое сочувствие, что очень не понравилось госпоже Тагаве. Конечно, было бы лучше, если бы право относиться ко мне доброжелательно принадлежало только госпоже Тагаве, а остальные пассажиры оказывали бы внимание ей одной. Впрочем, главная беда была в том, что ревизор не оказывал ей достаточного внимания. Кимура слушал ее, покусывая губы, затем глухо пробормотал. «Понимаю, понимаю». Йока сосредоточенно наматывала на палец прятку волос, спадавшую на лоб. Искосив на нее глаза, проговорила с напускным безразличием, иронически усмехаясь одними уголками губ. «Понимаете? Ну и что скажете?» «Как я виноват перед вами», — ответил Кимура прочувствованным тоном. «Я верил и верю вам бесконечно, но в то же время готов был прислушаться к тому, что говорили люди». «Я был неправ. Подумайте сами». Я решил жениться на вас, несмотря на возражения родных и друзей. Жизнь без вас лишена для меня всякого смысла. Верьте мне, через десять лет, самое позднее, я добьюсь всего. Если же я лишусь вашей любви, сама мысль об этом мне невыносима. Йоко-сан». Он подошел к ней. Йоко почувствовала нечто вроде страха перед подобным постоянством. Кимура клянется, что верит ей, забыв все, даже мужскую гордость, а она его обманывает. Йока больно кольнула совесть, но сильнее всего ее мучило глубокое беспокойство. Она не испытывала ни малейшего желания стать женой Кимуры, женой этого человека. Она вспомнила о Курате. Он был для нее тем берегом, на который с последней надеждой смотрит утопающий. Будь сейчас курати здесь рядом, насколько увереннее она чувствовала бы себя. Впрочем, будь что будет. придется переправляться через этот бурный пролив вплавь, иного выхода нет. И Йока стала думать, как лучше держать себя и чем ответить на нежности Кимуры.